Глава тридцать первая Дневник великого и ужасного архимага парацельсов Фаренгейта фон Заубебера, чьи сапоги попирают Вселенную. Операция «Грязный охмурёж». День третий. Начало операции можно считать успешным, отношения такие завязались. Правда, немного не так, как я рассчитывал. Но великий архимаг потому и велик, что любую неудачу превращает в успех. После операции Геренд с Аленой отправились к ее бабушке. Деревенская баня, свежий воздух и коровье молоко должны подлатать пошатнувшееся здоровье вампирюги. Заодно и опутает Алену сетями, Ахмурёжа ещё еще сильнее. Она, как мне кажется, из тех женщин, которым легко вскружить голову, особенно такому хитрому упырю. Правда, с учетом того, что Геринд ранее на чувства Алены не ответил и, как бы это помягче сказать, отшил ее, ему лучше свою истинную личность не раскрывать. А ведь скалка у девушки магическая и довольно мощная, по себе знаю. Великий архимаг тем временем решил лечиться дома, где, как известно, и стены помогают. Вечером Геренд неожиданно вернулся, хотя я ждал его не раньше завтрашнего утра. На мой молчаливый вопрос он рявкнул, что охмурёшь идёт более чем успешно, но его уже просто тошнит от коров, навоза, соплей и прочей деревенской романтики. Ведь бабушка Алёны живёт не в городе, а в деревне за его чертой. Он уже успел истосковаться по моему дому, ловушкам, рыжим котам и прочей бесовщине. Они вампиру стали как родные». Я строго сказал ему, чтобы не отлынивал. Ради общего дела надо терпеть и превозмогать. И вообще, раз уж охмуряешь бабу, готовься терпеть заведенные в ее семье порядки и прочих тещ с блинами. День четвертый. Решил устроить этим голубкам романтическое свидание на озере, что недалеко от Черняпинска. Прекрасное местечко, на мой взгляд. Вода настолько чистая, что можно увидеть раков, ползающих по дну. Надо бы, кстати, посадить на крючок парочку после свидания. Вдоль берега растут плакучие ивы, на которых распевает романсы всякая пернатая. Из воды иногда выпрыгивает рыба, жирная, сочная, так и просит, чтобы ее поджарили. Что то я отвлекся. Может быть, это во мне архи рыбак проснулся. Итак, что мне понадобится для идеального свидания? Изящная белая лодочка в виде лебединой тушки раз, невидимый скрипач гоблин играющий нечто легкое и романтичное два, хорошая погода, чтобы никаких туч и дождей три, банка червей и удочка четыре. «Уже вижу картину маслом. По водной глади скользит белоснежная лодка, в ней воркуют голубки, сзади под заклятием невидимости сидит архимаг и с матерком тащит из воды вот такого леща! Ляпота!» «Пошел искать Гиренда, чтобы рассказать ему о своих... наших планах». «Вампира-эльф нашелся там, где я меньше всего ожидал его увидеть — на кухне. Связанный по рукам и ногам, он крутился, привязанный к вертелу над камином. При этом пучил на меня испуганные глаза и что-то мычал. На полу я приметил пучок рыжих волос. Странно, может, у них в Эльфляндии так принято?» Кто я такой, чтобы вмешиваться в проверенные тысячелетиями традиции? С другой стороны, вряд ли Алена примет его в таком подпаленном виде. После некоторого колебания снял-таки вампира-эльфа Свертела. Тот сразу начал что-то орать про коварного рыжего кота, который объявил на него охоту. Я только пожал плечами. Какой еще рыжий кот? Тут кроме Васьки никаких котов нет, а мой пушистик... Милейшей души существо, хотя временами и вредное, если, конечно, вытирать сапоги на пороге. День пятый. Вот он, заветный день свидания. Я полностью готов. Удочка, банка с червями, прикорм, пара бутылок порцияда и закусь. Не хватает только последней незначительной детали. «Где там этот вампира-эльф дрыхнет?» «Подъем!» – заорал я, входя в комнату. «Вставай, спящая красавица, нам пора на свидание!» Гиринт с просонья запрыгнул на потолок вместе с одеялом и как паук быстро-быстро пополз к окну. «Ничего себе! Видимо, особая вампира-эльфячья магия!» Стянул его за пятку вниз. Он заорал на меня, что я старый извращенец, что ни на какое свидание он со мной не пойдет, что его и без меня затрахала зеленая хрень, которая вновь хочет начать отношения после расставания с Аленой. «Минуточку!» Я ему разве вчера не сказал, когда снимал свертело, что у него сегодня свидание с Аленой? «Похоже, нет». «Ну да ладно, естественней вести себя будет». Осознав, что свидание ему предстоит с Аленой, Герингт немного успокоился. Даже попросил налить ему для храбрости, что я с удовольствием и сделал. ну понеслась Спустя час Геринг уже стучался в дом Алены. И я с отсутствующим лицом стоял неподалеку и кидал голубям хлебные крошки. Девушка несколько удивилась появлению вампира. Ее я тоже забыл предупредить о свидании. Демоны. Но, тем не менее, она с радостью приняла предложение покататься на лодке. Хотя я не исключаю, что этот упырь просто применил гипноз. Далее все развивалось в точности, как я себе и представлял. Парочка о чем-то щебетала в лодке, а я тащил одного леща за другим. Но вот настал момент истины. Геринт притянул к себе Алену и приник к ее губам долгим поцелуем. «Ну, наконец-то! Дело сделано! Теперь и домой можно!» Однако Геринт почему-то не торопился следовать голосу разума. Напротив, он не прерывал поцелуй и, похоже, наслаждался им не меньше, чем молеющая Алена. Я заметил по изменениям в его ауре, что из-за нахлынувших эмоций он принял свой истинный облик, облик лысого вампира с черными глазами. К счастью, мой амулет продолжал показывать его Алене в прежнем виде романтичного эльфа. Гениальный Архимаг все предусмотрел, никакого просчета не будет. И я люблю тебя, сказал Герин, отстранившись. И я тебя. ответила Алёна, глядя ему в глаза. «Надеюсь, он это не всерьёз. Пару дней всего знакомый, а уже любовь морковь. Что творят молодёжь?» И тут, прежде чем мы с гирендом среагировали, девушка случайно коснулась амулета на шее вампира, и он отключился. «Чёрт, я ж забыл сказать гиренду что там переключатель в виде клавиши!» От визга Алёны я вздрогнул и случайно опрокинул ведро с рыбой. Демоны! Весь день на смарку! «Гад! Мерзавец! Подлец! Я ему! Я ему всю душу! А он! А он! Ненавижу!» Подруги в Чернябинск Алена рыдала, размазывая слезы и тушь по щекам. Волосы ее растрепались, платья покрывали пятна грязи. Не контролируя себя, Алена без оглядки вступала даже в самые глубокие лужи. Редкие прохожие косились на девушку и уступали дорогу, понимая, что иначе столкновение неизбежно. «И не надо думать, что я придирчивая!» – жаловалась придорожным кустам Алена. «Я более чем понимаю, что идеальных мужчин не бывает!» У всех рано или поздно всплывают недостатки. Одни пиво любят, другие налево ходить, у третьих изо рта маняет. Но этот гад, но этот гад! Ну ладно, лысина, ну ладно, вампир, я все понимаю, но почему он все это от меня скрывал? Мерзавец! Сначала прогнал, а теперь обманул! Какая-то мелкая собачонка, возомнив себя опасным хищником, выскочила из зарослей и кинулась Алене под ноги, но, получив отрезвляющего пинка, вернулась обратно в логово, обиженно потявкивая. «Твое счастье, что ты не лысый вампир!» бросила ей вдогонку Алена. «Здравствуй, красавица! Зачем животину обижаешь?» раздался сзади чей-то гнусавый голос. Алёна обернулась, к ней неторопливо приближались три молодых парня. Глумливые улыбки на их необременённых разумом лицах яснее ясного говорили о намерениях своих хозяев. «Не местные», — подумала Чернябинка, — «иначе б уже бежали». «Не хочешь прошвырнуться?» — предложил один. «Тут недалеко, до ближайших кустов», — гоготнул второй. В руках Алены чудесным образом оказалась скалка. Молодчики так и не поняли, откуда она ее достала. «Предупреждаю», — сказала девушка, взяв орудие на изготовку, — «чернябинские девственницы пленных не берут». Однако она не успела пустить скалку в ход. «Неужели мне придется попробовать себя в роли спасителя?» Между парнями и Аленой, словно из воздуха, появился человек в фиолетовом плаще с капюшоном и с посохом в руках. Красный потрескавшийся обсидиан сверкнул ослепительной вспышкой. «Ты... ты кто такой?» — выдавил из себя гнусавый. «Верховный жрец Урааль!» сказал незнакомец, и я несу в этот мир великое учение. Он начал вещать о тайном служении, великой истине, темном боге, хаосе, безумии. По мнению Алены, это было никакое не учение, а просто жуткий бред. Однако молодчики, похоже, прониклись и под конец речи смотрели на юношу, как на пророка. В их глазах и без того не отличающихся разумом поселился нездоровый блеск, а из уголков ртов на землю потекла слюна. «Идите, дети мои!» — отпустил жрец их. «Я найду вас, когда вы мне понадобитесь!» «Как прикажете, Верховный!» Поклонившись пророку до земли, молодчики двинулись по направлению к Чернябинску. Алена думала, что с Вралем покончено, но, похоже, жрец каким-то образом выжил. Девушка попыталась незаметно спрятаться в кустах, но Враль остановил ее, схватил за руку. — Забавно, — улыбнулся жрец, бесцеремонно разглядывая Алену. — Я охотился за архимагом и вампир-эльфом, а нашел такую отличную кандидатку для роли заложницы. «На!» – Алена изо всех сил ударила его скалкой. Жрец моргнул, озадаченно почесал покрасневший лоб и ткнул девушку в шею щепотью пальцев. В глазах у Алены потемнело, ноги подкосились, и чернябинка безвольно рухнула в Раалю на руки. «С женщинами всегда тяжело!» Философски заметил Парацель, спкнув в потолок вилкой с насаженным огурцом. «Помню один случай из-за времен моего счастливого студенчества. Отправили меня на практику в племя рыба людей «Синий кальмар», известных своей уникальной системой водяной магии. Ай, да что я говорю? В первую очередь они известны тем, что мужики у них – страшные рыбозавры, зато бабы. М -м -м. Прелестные русалочки, хотя в некоторых местах и у кролзавец мелькают чешуя и плавники, но, во-первых, мы не расисты, во-вторых, это же крутая экзотика, если разобраться. В молодости оно цепляет особенно сильно, и я не был исключением. Нашел себе русалочку посимпатичнее, подкатил, охмурил голову, скружил Архимаг выразительно подвигал бровями снизу вверх. Поцелуи, объятия, рифы, кораллы, акулы, искусанная задница, романтика. Но когда дело дошло до постели, меня поджидал сюрприз. На лице волшебника на секунду проступила тень былого испуга. «Лежим мы, значит, обнявшись, разгречённые, она мне какую-то хрень на ухо шепчет. Сам знаешь, бабы это любят. Что чешуйчатые, что остроухие, что зеленокожие, что бородатые. И я же разрываюсь между двумя желаниями – отвернуться к стене и захрапеть, или же немного подумать о стабилизации циклических процессов в рекурсивных заклинаниях. Почему-то всегда о них думаю после этого дела, если ты понимаешь, о чём я. Лежу, терзаюсь муками выбора, а эта селёдка по новой ластиться начинает. Я и женщина, всё понимаю, но четвёртый раз подряд за ночь это перебор для бедного студента. Вот как стану архимагом, тогда хоть все десять. И тут она как вгрызётся мне в плечо всеми шестью-десятью-четырьмя зубами. Я аж благим матом заорал сразу на семи магических языках разом. Ты, наверное, уже решил, что селедка это сделала в порыве страсти? А нет. Как потом я узнал, она принадлежала к малоизвестной и ортодоксальной ветви своего племени, придерживающейся славной древней традиции. Невеста до жениха после первой брачной ночи. И я, как это просек сразу в окно, прямо в объятия караулищи меня родни, чудом удрал, оставив в их перепончатых лапах любимые красные трусиля в белых звездочках, с тех пор неукоснительно придерживаясь двух правил: первое — всегда внимательно слушать, что говорят женщины; второе — линять сразу, как только они закрывают глаза. «И тебе советую, молодежь!» Архимаг бросил на Геренда выразительный взгляд. «Ты думаешь, почему я дожил до своих лет?» «Угу», — буркнул чем-то расстроенный вампир, цедя крови с кружки. Весь рассказ Архимага он пропустил мимо ушей.